Глава сорок Кажется, еще немного, и сердце вывалится из груди. Страшно. И страх этот материнский такой сильный. В перемешку со злостью он пропитывает меня, заставляя ненавидеть того, кто когда-то мужем не считался. В этот момент я окончательно понимаю, что все. Мы перешагнули точку невозврата. Бывший с корнями вырвал то, что когда-то считалось нашим браком. «Успокойся, сейчас доедем». «Там были голоса еще мужские. Егор, давай полицию вызовем, я боюсь за Соню». «Нельзя. Он пьян был?» «Да». «Тогда точно нельзя. Пока не приедут, мы только время потеряем». Чеканит Айдаров и сворачивает к ближайшему банку. «Куда ты?» «Сейчас, сиди здесь». Бросает и быстро уходит. «Я же остаюсь в машине, кусая кулаки и моля Бога о том, чтобы с Соней ничего не случилось». Ведь если... даже думать не могу. Я умру, потом просто не выдержу, если ее обидит кто-то. Через десять минут Егор возвращается с каким-то черным пакетом в руках. Мне передает. Что это? Осторожно открываю пакет. А там деньги. Пакет доверху деньгами набит. Пачки долларов, десятки тысяч. Егор, ты что? Поехали, времени нет. Басит мужчина и заводит машину. Мы тут же срываемся с места. Однако сейчас в этой ситуации я не спорю с ним. Ни из-за денег, ни из-за чего-то иного. Я хочу дочь вернуть. Все остальное, то, как я буду расплачиваться за это все, потом. Доезжаем быстро. Егор за руку меня ведет, поскольку от волнения я едва на ногах стою. Вика, как только зайдем, Суню за руки хватай и на выход, поняла? Да, хорошо. Заходим в квартиру. Она не заперта, и я тут же улавливаю густой запах водки и вонючий дым от сигарет. Здесь жутко просто накуренный бардак такой, будто не месяц моего ухода прошел, а лет десять, за который тут никто не убирался. — Соня? — Не выдерживаю, зову дочь, пока Егор идет следом. Но тут же натыкаюсь на Сергея, держащего Соню на руках, заплаканную. — Мама! — Малышка тут же ко мне тянется. Но Сергей кладет руку ей на спину, ограждает меня локтем. — шш ну привет, жена. — Как ты мог, сволочь? Ну, — Ну-ну, мог. А это еще кто? Окидывая Егора едким взглядом, язвит бывший. И Айдаров проходит вперед, протягивая ему руку. — Здравствуй, Сергей. Бывший не пожимает руку Егору, кривя губы. — Так и знал, что ты дерьмо, а не баба. Зря только тратился на вас. — Сергей, отдай мне ребенка, живо! — кричу на него, готовая перегрызть сама ему горло, если потребуется. — О, у нас гости? Из кухни выходит еще один мужик, тоже пьяный. И я уже едва держусь, понимая, как сильно Соня испугалась этих придурков, и теперь дрожит всхлипывая. Деньги, Вик, принесла? — Принесла. Даю ему пакет, который Сергей быстро разворачивает, и, проверив одну пачку, довольно ухмыляется. «Молодец, Викуль! Ты смышленая! Вот так похоже, что изменил ты мне, тварь!» Он замахивается, и я невольно опускаю голову, готовясь к удару. Но в этот момент Егор резко подается вперед и перехватывает руку Сергея, не давая меня ударить. «Не смей ее бить, идиот!» «Да ты кто такой?» Вырывая свою руку, взвывает Сергей, все еще удерживая Соню. И тогда Егор, который выше его почти на голову, отталкивает его в стену, буквально вырывая тревущую Соню из его рук и передает мне. На выход живо. «Мама!» Я ловлю Соню, к себе прижимаю. Она плачет и дрожит так сильно, как маленький зачонок. Через миг начинается драка. Сергей замахивается на Айдарова. Но Егор уворачивается, ударяя бывшего с такой силой по лицу, что тот отлетает в стену и стекает по ней, как желе. Егор заламывает ему руку и буквально укладывает лицом в пол, придавив ногой. Ай, — Ай-ай, сука, больно! — Дурак ты, Сережа! Лежать! Вика, вызывай полицию, теперь можно. Мы выходим вместе. Я, Соня и Егор. Мой лучик плачет, а не отпускает своих рук. А я, наконец, выдыхаю спокойно, хотя от волнения дрожит каждая клетка. Полиция приезжает быстро, и мы еще минут двадцать даем показания, пока от стресса и усталости меня уже не начинают пошатывать. Чувствую только сильную руку Егора у спины, который не дает мне упасть. Он не отходит от меня, поддерживает. И я понимаю, что это он, не Сергей, не кто-то еще. Это Егор. Он мой мужчина и отец моей Сони. И я хочу быть частью семьи такого мужчины. Спасибо, Егор, спасибо. Беру его за руку. Мужчина сжимает мою ладонь. Сонь, закрой глаза, говорит Егор, тянется ко мне. Да целуйтесь, я видел, как вы целуетесь. Егор быстро целует меня в губы. И я роняю слезы. Наконец, отчасти. Да, Контик, ты меня спас, ты мой гелой. Успокоившись, шепчет Соня и тянется руками к Егору, который тут же перехватывает ее, прижимает к себе, целует в макушку. — А ты разве сомневалась, крошка? — Нет, — улыбается. — Я знала, что пледешь за мной. Я так скучала. Ты холосый. — Ты же моя маленькая принцесса, а я твой дракон, помнишь? — Ты больше не дракон, ты мой папа. Егор опускает Соню на ноги, сам приседает рядом. Кружка я спрошу кое-что?» Переглядываемся с Егором, я коротко киваю. Я знаю, что он хочет спросить. «Сонь, я хочу быть твоим папой. Очень. А ты хочешь стать моей доченькой по-настоящему?» «Доченькой?» «Да. А я стану твоим папой. По-настоящему». «А ты не обманешь?» «Соня маленький детектор лжи. Но я понимаю, она очень переживает тоже». И хочет себе настоящего папу. Нет, все очень серьезно. Я деловой человек, ты знаешь. Навсегда? Навсегда-навсегда, маленькая. Соня делано задумывается, заставляя напрячься Айдарова. Но после искренне улыбается и тянется к нему. Хочу, папочка. Кивает моя девочка, обхватывающая Егора руками. Прижимается к нему, как котенок. Мужчина обнимает Соню в ответ я вижу, как улыбка озаряет его лицо, а в глазах играет счастье.